Григорий Константинович Вяземский. Отряд для освобождения ш у й с к о г о был отправлен, и сразу же после этого Григорий Константинович вместе со своим отрядом отправился в столицу. Тянуть больше было нельзя. Столько всего необходимо было сделать, и начинать нужно было еще неделю назад. В аэропорту Григорий Константинович встречали люди из тайной канцелярии во главе со своим руководителем. Семен Аркадьевич Симонов был заместителем Вяземского, когда тот возглавлял это ведомство, и поэтому они прекрасно умели работать друг с другом. Вот и сейчас не потребовалось лишних слов, чтобы оба задержанных были взяты под стражу по всем необходимым правилам. Если бы с т и о н продолжал поливать всех грязью и грозиться расправой, то зверь совершенно спокойно отнесся к этому. Под конвоем их сопроводят к императору. А уже там, после принятия решения о проведении последней дуэли, они оба будут отпущены для подготовки. Но для начала их необходимо доставить во дворец. А сделать это без помощи людей Симонова будет очень-очень проблематично. Уже сейчас в аэропорту было полно журналистов и начинали потягиваться д представители разнообразных политических группировок. Все же невозможно было утаить новость о том, что арестованы сразу два в н е р а н г о в ы х одаренных. Спасибо, Семен, что согласился помочь, пожимая руку Симонова произнес Григорий Константинович. Как там все, Влад? Если судить по тому, как император орал на первого советника и что обещал с ним сделать, если он немедленно не вернется в столицу, то дела были паршивыми. Что-то определенно произошло. н о что именно император не мог сообщить по телефону, а вот Симонов сейчас вполне мог просто намекнуть. Это моя работа, Гриш, помогать з а д е р ж а н и е м господ. А с императором все у нас замечательно, с нашим императором. А вот с западным не совсем. Значит, все же этот чертов Генрих решил устроить очередную провокацию. Как его еще не прикончили свои же? Он каждым своим поступком буквально умолял, чтобы его придушили в сортире. Насколько все плохо, скажу так: бой в поместье Шуйских очень сильно ударил по обороноспособности империи. Это было очень серьезное заявление. Получается, что Сигманов был уверен в том, что аристократам придется отправляться в бой. А это могло быть только при одном раскладе — полномасштабная война с привлечением всех имеющихся ресурсов. Багратион безвылазно сидит в Кремле, а вместе с ним и весь генштаб. н а ч а т а переброска войск на западные направления. Последний раз столь масштабные маневры были перед прошлой великой, а это было еще более хреновой новостью. Сейчас большая война не была нужна никому. Империи только лет пять, как восстановились и начинали наращивать мощь, но похоже, что Генрих решил не давать никому передышки. Старый м а р а з м а т и к Пора уже давно отправляться в Утиль, а он продолжает руководить одним из сильнейших мировых государств. Что корпус миротворцев? Еще одна сила, которая может кардинальным образом повлиять на расклад сил. До сих пор миротворцы всегда придерживались нейтралитета, но всем понятно, что в случае глобальной войны они будут обязаны занять чью-то сторону, и, скорее всего, чью сторону займет корпус, тот и победит. Ни одно государство не в состоянии выставить столь сильнейших одаренных, сколько корпус миротворцев. На данный момент в штаб-квартире корпуса находится наша делегация. Ее возглавляет княгиня Воронцова. А вот это было просто отлично. Все же все вот очень редко совершают ошибки, как это было с Киангом Тан. Екатерина Сергеевна Воронцова по праву заслужила репутацию лучшего дипломата империи. Помимо необычайной красоты, она обладала острым умом и невероятной интуицией, которая помогала княгине добиваться необходимого результата там, где остальные просто сдавались. А еще помимо всего перечисленного Екатерина была. Вдовой, очень богатый, влиятельный и сильный вдовой, ей были доступны некоторые методы убеждения, которых не было у ее соперников. Оставалось только надеяться, что среди руководства корпуса нет тех, кто предпочитает мужское общество. Семен, ты сопроводишь меня к императору. Твое присутствие будет необходимо. Князья хотят просить у императора разрешения на последнюю дуэль. Так надо. Симонов сразу же нахмурился, прекрасно понимая, чем эта дуэль может быть чревата для империи в столь неспокойное время, но не стал ничего говорить, доверившись своему бывшему руководителю. По дороге в Кремль Григорий Константинович узнал, что император посадил к и а н г а т а н под домашний арест. А его танфарма перешла под контроль государства, и сейчас там происходит смена руководства, с передачей всех активов. Эта новость была просто отличной. Подобным решением император буквально развязал себе руки и избавился от необходимости быть лояльным к Киангу и роду Тан. Зря все же Григорий Константинович начал сомневаться в императоре. Все б о л от невероятно умён и расчетлив. Если кто-то считает его поступки неправильными, то он может просто не видеть всей ситуации так, как ее видит император. Это решение Вселода о уже попытались оспорить многие крупные производители, испугавшиеся за свое имущество, ведь прецедент был создан. И Что помешает императору поступить с ними так же, как с родом Тан? Поэтому сейчас Вселод о должен был показать силу. И дуэль Романова и Шуйского была ему не нужна. Это давало Григорию Константиновичу надежду, что удастся потянуть время настолько, насколько нужно. Но все равно была вероятность того, что император просто откажет князьям в последней дуэли, хоть такого раньше никогда и не было. В этом случае могли появиться очень большие проблемы. Заявление бастиона об уничтожении Шуйских. Нельзя было оставлять болтаться в невесомости. Возможно, Вяземским придется объявлять войну Романовым, но Григорий Константинович надеялся, что до этого не дойдет. Оказавшись в Кремле, Вяземский вместе с Симоновым отправились в малый зал для с о в е щ а н и й Именно там сейчас находился император, а еще там находился Багратион и другие члены Генерального штаба. На их появление никто даже не обратил внимания. Император внимательно изучал какие-то документы, а Багратион с пеной у рта о чем-то спорил со своими помощниками. Каждый из присутствующих посвятил всю свою жизнь войне и плевать они хотели на все чины и регалии. Сейчас в малом зале для совещаний были собраны лучшие стратеги империи. Ваше величество, разрешите доложить. Остановившись рядом с императором, произнес Вяземский. Все же они находились в военном штабе, необходимо было вести себя соответствующим образом. Правда, император даже не обратил внимания на слова Григория Константиновича, он даже не оторвался от изучения документов. Тогда Григорию Константиновичу пришлось еще несколько раз обращаться к императору, но реакция была прежней. Оставь его, да немного отдохнуть. Мы все уже больше недели не смыкали глаз, а всего вот еще дольше, сказал подошедший Багратион. Все настолько плохо, понимая, что это так, все же спросил Григорий Константинович. Похоже, что империю ждут очень тяжелые времена.